Глава 20. Контракт на рабство. Ориан Артейл. Подступающие к горлу слезы душили, но я мужественно взяла себя в руки. «Ты не будешь из-за него плакать, Ориан, не будешь и точка!» «Ты предложила отношения на своих условиях, ему не подошло. Вы разошлись, так бывает. Вы оба взрослые личности». Но как бы я ни пыталась себя уговорить, что все в порядке, в груди все болело даже от того, что Себастьян обманул. Даже Себастьян. Вселенная. Какой же дурой надо было быть, чтобы поверить в его слова, что кольцо ничего не значит. Все это время он вынашивал мысль меня приручить, влюбить и заставить выйти за себя замуж. А ведь у него было все мое безграничное внимание, искренняя любовь Ланса и Лотта, возможность быть с нами столько, сколько ему захочется. Какой черной дыры! Одним поступком он вырвал мое сердце. Я машинально переставляла ноги, ощущая, как в груди разрастается ледяной гигант. Холод змеится по телу, сковывая руки, ноги и даже легкие. Заполняет каждую клеточку тела безмолвными криками боли. Хотелось рыдать, но вместо этого с трудом удавалось дышать. Горло свело мучительным спазмом. Глубокое разочарование от предательства клинком проникло в душу, разрывая те нежные чувства, которые я испытывала к Себастьяну. Как назло вспомнились слова Мориса: «Любая нормальная женщина хочет детей, тем более от мужа». Наверняка в системе координат Себастьяна нормальная женщина должна хотеть выйти замуж. Но вот только я далеко не нормальная. Я была в браке, мне не понравилось. Я не хочу снова в этот ад. Я предложила этому мужчине все, что могла заботу, внимание, секс, но пожертвовать собственной свободой второй раз в жизни было выше моих сил. Гравий хрустел под ботинками, а я буквально бежала в сторону дома, боясь оглянуться и увидеть преследующего меня Себастьяна. Клянусь, это стало бы последней каплей. Я бы не выдержала. Мысль о том, что между нами могло произойти, но не произошло, одновременно приносила боль и облегчение, Боль, потому что это был Себастьян, и я хотела бы разделить с ним еще больше удовольствия. После стольких лет воздержания мне было ужасно мало поцелуев на берегу. Облегчение, потому что если бы это произошло, а уже потом бы выяснились его коварные планы, я бы чувствовала себя еще тяжелее. Я не заметила, как, погрузившись в размышления, выскочила на узкую дорожку перед домом. Крупный мужчина в темно-синем кителе с длинными переливающимися, словно расплавленное золото, волосами стучался в мою дверь. Под мышкой он ловко зажимал внушительную стопку документов. Конечно же, я мгновенно узнала командора Грегори Грешхана, да и он практически сразу обернулся на звук моих шагов. «О, Ориан, она я как раз шел к вам!» – бодро крикнул ректор за пару десятков метров. И о коже я ощутила внимательный взгляд, цепко обшаривающий влажный мех лев с расстегнутым воротом, припухший от поцелуя в губы и сбившуюся прическу. Мужчина хмыкнул. Вспомнилось, что мы с Себастьяном только что кувыркались в облаках, а потом на берегу он вытворял с моей шеи такое... — Здравствуйте, Грегори, — произнесла я, подходя и чувствуя, что краснею. — Здравствуйте, Ориан, — отозвался Ларк. Я был уверен, что в это время вы работаете дома. Обычно да, но сегодня я летала. Только произнеся последнее слово, я осознала, как оно пошло звучит в текущем контексте. «Вижу», — ответил Ларк, многозначительно поиграв бровями, «а я разозлилась на себя за стеснительность». Юнисея нет сварк! Даже если у меня только что был с кем-то интим, это моё и только мое дело!» Злость придала уверенности. Я шагнула к двери, достала ключ-карту из кармана. Грегори в это время галантно посторонился, а потому я не ожидала, что он поднимет руку и проведет по моим волосам. «Что такое?» Я возмущенно уставилась на мужчину, как самое, что ни на есть чистокровная цваргиня, до которой посмели дотронуться без разрешения. Златогривый ректор прищурил ярко-зеленые глаза и показал какой-то росток между нашими лицами. «Травинка! Была у вас в волосах? Я убрал!» Прокомментировал он очевидное, а я тихо выдохнула и прикрыла глаза. «Ориан, не сходи с ума!» «Да, Себастьян тебя обидел и разозлил, но это не значит, что все мужики спят и видят, как лишить тебя свободы». Я жестом показала Грегори, чтобы он проходил в дом первым и зашла после него. Влажный мех лев противно лип и холодил тело, но уйти переодеваться в спальню, оставив ректора ожидать в гостиной, показалось неприличным. «Вы что-то хотели?» «Да». Грегори кивнул и, наконец, достал из подмышки стопку документов. «Здесь ваша смета на многолинейную пневматрассу для поставки продуктов с нескольких соседних островов». Я кивнула, поморщившись, сама в курсе, что получилось дорого. Я делала расчет по тому же принципу, что и первая однолинейная система для перемещения гуманоидов на Авалон, и итоговый ценник вышел заоблачным, в первую очередь потому, что, согласно архитектуре, требовалась покупка нескольких мощных компрессоров, А к ним еще изолирующий магнитный фон чехлы. Я понимаю, что вы предложили аналогичную систему. Она неплохая, но все-таки одно дело, если мы перемещаем кадетов или персонала, другое капусту, картошку, плоды с деревьев. Да-да, я вздохнула. Дело в бюджете. Я уже размышляла на этот счет. В целях экономии можно попробовать запустить не спасательные капсулы из космолетов, а обыкновенные пластиковые патроны. «Если взвешивать груз, и вы гарантируете, что не будете нагружать систему более чем на 50-70 килограммов за раз, то можно уменьшить слой пентопластмассы. Я воодушевленно принялась рассказывать о том, что можно сделать, если ректор гарантирует некоторые ограничения в использовании инфраструктуры. Но Грегори вмешался. «Переодевайтесь, Ориан, в сухое, и давайте обсудим все предметно. Повторюсь, я военный, а не инженер». «Механизмы и числа даются мне существенно проще на бумаге». Я благодарно кивнула и юркнула в спальню, а через десять минут мы уже сидели за просторным обеденным столом и, тыкая в чертежи, я объясняла, где и при каких условиях можно сэкономить, а где этого делать категорически нельзя. Час, а за ним еще один пролетели незаметно. Грегори смотрел на эскизы многолинейной пневматрасы и делал себе пометки. К сожалению, основная стоимость упиралась в большое количество компрессоров и их изоляцию, а это являлось основой всей системы. В какой-то момент я поймала себя на том, что молча смотрю в планшет, а командир Грешхан тихо перебирает листы задумчиво хмуря густые светлые брови. У него были крупные руки, существенно крупнее, чем у Себастьяна, Короткая жесткая щетина на квадратной челюсти, придающая общей матерости. Более широкие плечи, да и в целом вся фигура напоминала мощного медведя. Из разговоров с другими преподавателями я знала, что Грегори — ровесник Вивьен, матери Себастьяна. Да и возраст в ректоре чувствовался. Не в том смысле, что он выглядел старым разваливающимся пнем. Отнюдь. Его спортивной фигуре мог позавидовать любой кадет а в неторопливых, скупых жестах, отрывистых, но вдумчивых фразах, безупречной военной выправке и внимательных яблочно зеленых глазах. Ректор выглядел опытным ларком. Но только после слов Себастьяна я впервые рассматривала именно Грегори – мужчину. Кадетов и старшекурсников я при всем желании не воспринимала как представителей противоположного пола. Они были для меня мальчишками. «Ректор же...» Да, ректор определенно принадлежал к категории мужчина. Вот только неужели Себастьян настолько не доверяет, что ревнует к нему? Неужели это треклятое кольцо и статус официальной пары так много для него значат? О чем вы думаете, Ориан? Вопрос Грегори заставил меня врасплох. Я поняла, что вот уже несколько минут совершенно неприлично пялюсь на чужие руки. Пробормотала я, отводя взгляд. Да так просто. Вы поссорились с Себастьяном, утвердительно произнес Ларк, откладывая чертежи в сторону. Я изумленно уставилась на собеседника. Как вы узнали? Он пожал плечами. Это было несложно. С учетом того, что полгода я видел на вас кольцо с черным муассанитом, а сейчас его нет. И что, мало ли. Вивьянка сносит похожее, не снимая. Сомневаюсь, что Север подарил бы любимой жене дешевую побрякушку. Очевидно, это украшение знаковое. Вселенная. Себастьян на меня еще и ярлык повесил, словно на корову, а я не поняла даже этого. Конечно, можно предположить, что вы потеряли перстень и расстроились, продолжил блондин. Но если добавить сюда возбуждение, которым от вас буквально разило за парсек... Растрепанный вид и личный запах Себастьяна пару часов назад. Картинка складывается в единое целое. Вы поссорились с Кассом. В целом, могу понять, у меня постоянно чешутся кулаки врезать его отцу. Приходится держать себя в руках. Итак, что собираетесь делать? Я несколько секунд шокированно смотрела на Грегори. Только сейчас я осознала, насколько у него отличный нюх. Конечно, Морис часто говорил про эту расу «От них разит псиной» и прочие нелестные эпитеты. Но я никогда не думала, что эта неприязнь к Ларкам основывается на совершенно потрясающем восприятии запахов последних. Ректор продолжал смотреть на меня, слегка приподняв брови. Я кашлянула. «Ничего не собираюсь делать. Извините, но это моя личная жизнь». Грегори неожиданно понимающе кивнул. «Хорошо». Я лишь хотел убедиться, что из штата Академии внезапно не исчезнут обожаемый кадетами преподаватель астробиологии и единственный архитектор транспортной сети на Юнисии. Себастьян задержался последний раз в отпуске, а я так и не смог найти ему замену. Я покачала головой. «Нет, не исчезнут». «Ну-ну». Мужчина прищурился. «Никогда не питал интереса к биологии, но устройство-пневматрас мне нужно позарез. Если мы сможем организовать быстрое и энергоэффективное перемещение между островами, то более далекие острова станут доступными для освоения, выращивания и строительства домов для новых жителей». «Я вот теперь думаю, то ли подсунуть вам контракт на рабство лет на 50, то ли вовсе самому жениться, чтобы вы точно не улетели с Юнисии». «Я предпочла бы контракт на рабство», — ответила, вернув кривую улыбку ректору. «А, ясно». Ларк сощурил зеленые глаза, и мне как-то сразу стало понятно, что ему вообще все ясно. «Вот же хитрый лис. Он и шутку-то затеял с целью прощупать мои отношения с Себастьяном. И теперь непонятно, что делать. Не то восхищаться, не то сердиться». В этот момент на крыльце раздался топот детей. Три месяца назад близнецы заявили, что будут сами ходить и возвращаться из школы, а потому я теперь узнавала на слух, когда они заходили в дом. «Мама, мама, смотри, какую гусеницу я сегодня поймал!» Потрясая прозрачной банкой, закричал Ланс. «Она окуклится и станет гигантским мотыльком с мою голову!» «Мам, а можно я в каникулу пойду в секцию водного пола?» Из прихожей донесся голос Лотта. Мальчишки ворвались на кухню, но тут же резко остановились и, поднеся ладони к вискам, хором гаркнули. «Здравия желаем, ректор-коммодор грашхан". Мне только и оставалось молча поражаться тому, как сильно мальчишки преобразились. Вытянулись по стойке смирно и замерли. «Вольно, кадеты!» — с усмешкой произнес Грегори и встал из-за стола, собирая бумаги. «А что у нас на обед?» — тут же спросил Ланс. «А Себастьян придет?» — добавил Лот. Я замешкалась с ответом. Обед приготовить элементарно не успела, так как не ожидала, что столько времени проведу над работой. А после случившегося Себастьян в ближайшее время к нам точно заходить не будет, если у него есть хоть какие-то остатки совести. Ларк уловил мое затруднение. «А почему ваша мама должна персонально для вас готовить?» ответил он близнецам вопросом на вопрос. «Вы дичь принесли? Или рыбу? Нет? Тогда ваш обед в общем котле». Сегодня в столовой макароны с тефтелями и томатами повара старались, а будущие защитники могут рассчитывать на индивидуальные блюда только если принесли женщине то, из чего готовить. Близнецы молча переглянулись, но возражать не стали. Я встала из-за стола, чтобы проводить командора Грешхана и сказать ему пару ласковых. Мы вышли на улицу, я убедилась, что плотно закрыла дверь и тихо, но четко произнесла. «Грегори». «Спасибо за помощь, но я справлюсь с воспитанием детей. Пока они в школе при Академии, это ваша вотчина, но в стенах моего дома прошу не забывать, что вы им чужой мужчина». Я сжала руки в кулаки, подспудно ожидая, что сейчас на меня выльется речь о том, что мальчикам непременно нужен отец. Но Ларк наклонил голову к плечу и коротко ответил. «Понял». Я перевела дух. «А касательно браков, Фориан, мужчина продолжил так, будто бы мы несколько часов только и обсуждали мою личную жизнь. На моей родине их не существует как таковых. Иногда духи предков благословляют пары, когда те хотят жить вместе, иногда нет. Ни один ларк не верит в бумажки и прочую ерунду, которую выдумали на территории Федерации представители других рас и уверенно ею следуют». И даже если духи предков откажутся благословлять пару, это не значит, что Ларк не может прожить до конца жизни с выбранной им женщиной, а она не будет ему верна. «Гуманоиды должны любить друг друга. Это основное». Грегори стукнул кулаком по сердцу. «А все остальное вторично. Браки, штампы, записи в базах данных». «Если отношения устраивают партнеров, это нормально. Если один из партнеров против воли пытается навязать свои желания другому, нет». Я растерянно кивнула, так как понятия не имела, как реагировать на слова командора Грешхана. «Он сейчас таким образом иносказательно пытается поддержать?» «Кажется, буквально по нескольким фразам этот наблюдательный мужчина понял суть нашего с Себастьяном конфликта». И это несколько пугало. С другой стороны, глупый ректором Академии не стал бы. Взаимное удовольствие без обязательств, кстати, тоже один из видов отношений, Ориан. Если станет совсем тяжело, то я могу рассчитывать на взаимное удовольствие без обязательств с вами? Я сложила руки на груди в защитном жесте и вопросительно посмотрела на Ларка. Если он так глубоко копнул в мою личную жизнь, то, полагаю, и я имею право спрашивать в лоб. Спасибо за предложение, командор Грашхан, но вы мне не интересны. Вообще-то я не имею привычки мешать работу с личным. Ректор неожиданно ослепительно улыбнулся, а я почувствовала, как румянец заливает щеки. Шварх, я не это имела в виду. Но мне приятно, что вы подумали обо мне в таком ключе. Командор неожиданно потянулся к кителю и достал из нагрудного кармана крошечную пластиковую визитку. «Если станет совсем тяжело, воспользуйтесь этим». «Что это?» — пробормотала я, мельком увидев витиеватую надпись «Храм Фортуны» и множество цифр для навигатора. «Ну...» — мужчина перекатился с носков на пятки и обратно и задумчиво уставился на голубое солнце карлик, прищурив глаза — А Это что-то вроде общения с духами предков, но наш способ доступен тем, кто в них верит. Это завязано на религии. Эльтанейники придумали свое собственное божество? О нет, не божество, а решение. Я ничего не поняла из объяснений Ларка, но вежливо поблагодарила и сунула визитку в карман платья. Грегори проследил за судьбой подарка и улыбнулся. «Если вдруг будет нужна помощь, Ориан, вы всегда можете ко мне обратиться. Спасибо за уделенное время, да. И если придет в голову еще какая-нибудь замечательная мысль по поводу оптимизации транспортной системы на Юнисии, двери моего кабинета открыты для вас в любое время. Впрочем, они просто для вас открыты. Всего доброго. И вам того же». Ларк, круто повернувшись на пятках, направился к Академии. Синий с золотом мундир космофлота подчеркивал его крепкую фигуру. Когда я зашла в дом, переодевшиеся Ланс и Лот смирно ждали в гостиной. «Мам, а ты с нами в столовую или мы пойдем вдвоем?» «Идите вдвоем, я что-то пока не голодная». «Хорошо». Дети еще немного потоптались. «Мам, а Себастьян к нам вечером зайдет?» Сердце пропустило удар. Одно его имя в устах близнецов причиняло боль, которую нельзя было показывать детям. Если извиниться и возьмет обратно свои слова насчет женитьбы, потому что в противном случае это будет выглядеть как дешевое манипулирование. Я помог тебе с разводом, будь добра, выходи за меня замуж и подписывай договор на смену владельца. За каких-то полгода Каст стал для меня целым миром, и этот мир сейчас осыпался стеклянными осколками». «Не знаю. Думаю, что нет». «А что у тебя с господином ректором? Ты рассматриваешь его нам вместо папы?» «Что?» Детский вопрос внезапно вывел из состояния задумчивости. «С чего вы взяли?» «Он хорошо о тебе думает», — уверенно заявил Ланс. «Да, это чувствуется. У него эмоции меняются на очень приятные, когда он на тебя смотрит. Не такие, как у Себастьяна, но тоже хорошие». «Да уж». Вот это касс развил резонаторы близнецов, слов нет. Я вообще никого не рассматриваю вместо вашего отца. Морис, кстати, на днях спрашивал, когда вы к нему приедете, и я ответила, что могу отправить вас на цварк на каникулах. А теперь бегом в столовую. Я взглянула на время. Обед через полчаса закончится. О, здорово! Скоро папу увидим! Ура! Донеслось дружное, и мальчишки рванули на улицу.